который был теперь губернатором штата, убил Вилли Старка так же верно, как если бы его собственная рука держала пистолет. Я выяснил также, что Сэдди Бёрк вложила оружие в руки Даффи и нацелила его, что и она убила Вилли Старка и Адама Стентона. Но то, что сделала она, было сделано сгоряча. То, что сделал Даффи,